Глава 22. Именно Гарри Гудини получил всемирную известность как эскопист. хотя в этом жанре выступали многие другие выдающиеся исполнители и до него, и одновременно с ним. От всех прочих Гудини отличало одно – вызов. Самым главным в его представлении – Было то, что он предлагал всем жителям того города, где собирается выступать, показать ему приспособление или помещение, не позволяющее освободиться или убежать, будь то наручники полицейского или же камера в городской тюрьме. Этот состязательный элемент и прославил Гудини, обеспечил ему известность и процветание. «И мне тоже», – думал Мольерик, направляясь в свое жилище после того, как выбрался из реки Гарлем и произвел рекогносцировку. События сегодняшнего вечера все же и потрясли его. До пожара, когда Малиерик выступал регулярно, в его номера часто входил элемент риска, настоящего риска. В свое время наставник убедил Мальерика в том, что без риска нельзя удержать внимание публики. А для Мальерика не было более тяжкого греха, чем наскучить тем, кто пришел к тебе, желая развлечься. Однако нынешнее представление оказалось более опасным, чем он предполагал. Полиция действовала весьма эффективно. Таким образом они узнали, что Мальерик выбрал своей жертвой женщину из школы верховой езды, и как выяснили, где именно он собирается ее утопить. На ярмарке ремесел его обложили со всех сторон. Потом, разыскав его Мазду, полицейские вновь стали преследовать его, причем подобрались так близко, что ему пришлось столкнуть машину в воду. Чтобы выбраться, мальерик совершил очень сложный трюк – вызов вызовом, но сейчас его одолевала мания преследования. Кое-какие приготовления к следующему номеру он уже сделал, но вообще-то стоило бы подготовиться к нему более тщательно. Тем не менее, Мальерик решил до последней минуты оставаться у себя в квартире. Кроме того, ему нужно было сделать кое-что еще. Не для почтеннейшей публики, а для себя. Задернув шторы, он поставил свечу на каменную полку рядом с небольшой инкрустированной деревянной коробкой. После этого Мальерик зажег свечу и присел на дешевую софу, обитую грубой тканью. Медленно сделал вдох. Затем выдох. Вдох. Выдох. Медленно-медленно. Сосредоточив внимание на пламени свечи, он начал погружаться в медитацию. Искусство магии всегда разделялось на две школы. К первой принадлежали прести-дижитаторы, жонглеры, иллюзионисты, люди, которые развлекали аудиторию, демонстрируя физическую сноровку. Второе направление магии более неоднозначно. Его можно назвать оккультным. Даже в нынешнюю эпоху торжества науки некоторые исполнители утверждали, что они действительно обладают сверхъестественными способностями, умеют читать мысли, усилием воли передвигать предметы, предсказывать будущее и общаться с духами. Тысячи лет шарлатаны, называвшие себя колдунами и медиумами, заявляли о том, что способны вызывать дух умерших к их обезумевшим от горя родственникам. Еще до того, как правительство начало бороться с подобного рода жульничеством, сами фокусники защищали легковерных, публично демонстрируя методы, с помощью которых достигаются оккультные эффекты. Гарри Гудини потратил значительную часть жизни и состояния, сражаясь с теми, кто называл себя медиумами. По иронии судьбы, одной из причин, побудившей его к этому, были безуспешные поиски настоящего медиума, способного установить контакт с духом его матери – с чьей смерти он так до конца и не смирился. Сейчас Мальерик смотрел на пламя свечи. Смотрел и молился о том, чтобы родственная душа явилась ему и подала соответствующий знак. Свечу, как средство общения, он использовал потому, что именно огонь когда-то отнял у него любовь. «Погодите-ка, кажется, пламя дрогнуло». «Впрочем, может быть и нет, точно этого сказать нельзя». Он пытался примирить оба направления магии. Талантливый иллюзионист Мальерик, разумеется, знал, что его фокусы всего лишь искусное использование законов физики, химии и психологии. Тем не менее, в глубине его сознания постоянно гнездилась мысль о том, что, возможно, магия все же таит в себе ключ к сверхъестественному. Бог, словно иллюзионист, заставляет исчезнуть наши слабеющие тела, а затем прячет души тех, кого мы любим, трансформирует их и возвращает нам его печальный и все же на что-то надеющийся публике. «Это не столь лишь невероятно», — сказал себе Малерик. «Он...» И тут пламя свечи затрепетало. Да, он видел это. Пламя на миллиметр сдвинулось к инкрустированной шкатулке. Вполне возможно, это знак того, что душа любимого человека сейчас витает где-то неподалеку, вызванная не механическими ухищрениями, а благодаря той связи, которую помогают установить магия, если не закрывать свою душу. «Ты здесь?» – прошептал он. «Это ты?» Он сдерживал дыхание, боясь, как бы оно не достигло пламени свечи, и заставило его трепетать. Мальерик желал точно знать, что он здесь не один. В конце концов свеча догорела, и мальерик долго сидел, задумчиво глядя, как серый дымок поднимается к потолку и там исчезает. Он взглянул на часы. Пора приготовиться к следующему номеру. Мальерик отобрал костюмы и приспособления, упаковал их и тщательно оделся. Нанес грим. Зеркало сообщило ему, что он в роли. Выйдя в подъезд, мальерик выглянул в окно. Улица была пуста. И он по вечерним улицам отправился исполнять очередной номер, который будет еще более захватывающим, нежели предыдущий. Огонь и иллюзия – вещи родственные. Вспышки светительной смеси, блеск свечей, газовые огни, над которыми раскачиваются эскописты. Огонь, почтеннейшая публика, – это забава дьявола. А дьявол всегда был связан с магией. Огонь освещает и огонь затеняет, он разрушает и создает. Огонь трансформирует. Именно это и лежит в основе нашего следующего номера, который я называю «Обугленный человек». Школа в Гринвич-Виллидже возле Пятой й авеню расположена в старомодном, сложенном из известняка здании и внешне выглядит так же скромно, как и называется. Трудно даже представить, что именно здесь учатся читать, писать и считать дети богатейших семей Нью-Йорка, связанных с большой политикой. Однако эта школа не только первоклассное образовательное учреждение, если так можно называть начальную школу, но и важнейший культурный центр района. Например, она славится своими музыкальными концертами, проходящими по субботам в 8 вечера. Именно на этот концерт и направлялся сейчас преподобный Ральф Свенсон. Свой долгий путь через китайский квартал и маленькую Италию он проделал без всяких приключений, если не считать периодических приставаний уличных попрошаек, на которые преподобный почти не обращал внимания. По дороге он зашел поужинать в маленький итальянский ресторан, где съел тарелку спагетти. Кроме них и равиоли Ральф Свенсон не нашел в меню знакомых названий. А так как сейчас рядом с ним не было жены, преподобный заказал еще и бокал красного вина. Пища оказалась чудесной, поэтому он просидел в ресторане еще некоторое время, отхлебывая запретный напиток и наблюдая за беспечно играющими детьми. Испытывая чувство вины за то, что тратит на спиртное церковные средства, Преподобный оплатил счет и продолжил свой путь. Через некоторое время он достиг места, называвшегося Вашингтон-сквер. Сначала оно показалось ему еще одной разновидностью Содома. Однако, углубившись в этот хаотично расположенный парк, преподобный обнаружил, что грешниками здесь были только юнцы, запускающие чересчур громкую музыку, да взрослые, пьющие вино и пиво из бумажных пакетов. Хотя он считал, что нарушители моральных запретов должны отправляться прямиком в ад, Например, шумные проститутки-гомосексуалисты, мешавшие спать. Здешние грешники были явно не из тех, кому гарантирован бесплатный проезд в большую печь. Однако, пройдя по парку еще немного, Свенсон вдруг начал нервничать. Он, словом, вспомнил встреченного ему гостинице мужчину в комбинезоне и с инструментами. Преподобному показалось, что он видел мужчину еще раз. Вернее, его отражение в витрине магазина неподалеку от отеля чувствуя, что за ним кто-то следит, снова охватило Свенсона. Он быстро обернулся. Людей в спецовке преподобный не обнаружил, но заметил элегантного мужчину в серой спортивной куртке, явно наблюдавшего за ним. Небрежно отвернувшись, мужчина направился к общественному туалету. Паранойя? Наверное, да, этот человек ничем не напоминал того рабочего, но когда преподобный вышел из сквера и по пятой вине направился дальше на север, то снова почувствовал, что за ним следят. Он снова обернулся. На сей раз за ним наблюдал блондин в толстых очках, тенниски и коричневой спортивной куртке. Преподобный Свенсон также заметил, что блондин последовал за ним на другую сторону улицы. Теперь Свенсон уже не сомневался, что страдает манией преследования. Три разных человека никак не могли следить за ним. Успокоившись, он пошел по Пятой Авеню, где сейчас гулял народ, наслаждавшийся прекрасным весенним вечером. К школе преподобный Свенсон подошел ровно в семь вечера, за полчаса до того, как должны были открыться ее двери. Опустив свой кейс, он скрестил на груди руки, но тут же снова поднял его. Прислонившись к окружающей к школьной сад ограде, Свенсон с беспокойством посмотрел в ту сторону, откуда пришел. «Никого. Ни рабочих с инструментами, ни мужчин в спортивных куртках. Должно быть...» «Прошу прощения, отец!» Вздрогнув, Свенсон быстро обернулся и увидел прямо перед собой крупного смуглого мужчину с двухдневной щетиной на лице. «Да?» «Вы пришли на концерт?» – мужчина кивнул в сторону школы. «Вы угадали», – ответил преподобный, стараясь, чтобы его голос не дрожал от напряжения. «Когда начало?» «Восемь. Дверь открывается в семь тридцать». «Спасибо, отец». «Не за что». Улыбнувшись, мужчина направился к школе, а Свенсон нервно сжал ручку кейса. Он взглянул на часы. 7.15. И тут, после бесконечных пяти минут ожидания, преподобный наконец увидел то, ради чего прошел все эти мели. Черный Линкольн с правительственными номерами. Не доехав до школы одного квартала, машина остановилась. Прищурившись, священник с трудом разобрал в сумерках номер машины. Все верно. Спасибо тебе, Господи. Из передних дверей вылезли двое молодых людей в темных костюмах. Оглядевшись по сторонам и бросив взгляд также на Свенсона, они явно обрадовались тому, что улица безопасна. Затем один из них нагнулся и что-то сказал через приспущенное заднее окно. Преподобный прекрасно знал, что тот говорит с прокурором Чарльзом Грейди, ведущим дело против Эндрю Констебля. Грейди вместе с женой приехал на концерт, в котором должна участвовать его дочь. Именно из-за прокурора Свенсон и появился в этом садоме. Подобно святому Павлу, преподобный Свенсон пришел в мир безбожников, дабы указать им их ошибочность, их пути и принести правду, но в отличие от апостола он собирался сделать это более решительным образом, выстрелив в Чарльза Грейди из тяжелого пистолета, лежавшего в его кейсе.